Не менее усердно двоевластие отрицалось Церетели, данным и другими советскими столпами. При помощи лжи, с тремились укрепить режим, построенный на лжи. Однако режим шатался с первых недель. Лидеры были неистощимы в деле организационных комбинаций. Они стремились опереться на случайных представителей против массы, на солдат против рабочих. на новые думы, земство и кооперацию против советов, на провинцию против столицы, а под конец на офицерство против народа. Советская форма не заключает в себе никакой мистической силы. Она отнюдь не свободна от пороков всякого представительства, неизбежных, пока не неизбежны это последние. Но сила её в том, что она сводит все житейские пороки к минимуму. Можно с уверенностью сказать, и опыт скоро подтвердит это, что всякое другое правительство, автоматизирующее массу, выражало бы в революции её действительную волю несравненно хуже и с гораздо большим запаздыванием. Страница 248. Из всех форм революционного представительства совет самое гибкое, непосредственное и прозрачное. Но это все же лишь форма. Она не может дать больше того, что способна вложить в нее в каждый данный момент массы. Зато она может облегчить массам понимание сделанных ошибок и их исправления. В этом и состоял один из важнейших залогов развития революции. Каковы же были политические перспективы Исполнительного комитета? Вряд ли у кого-либо из вождей были перспективы, продуманные до конца. Суханов впоследствии утверждал, что по его плану власть сдавалась буржуазии лишь на короткий срок, чтобы демократия, окрепнув, могла тем вернее эту власть отнять. Однако это построение наивное само по себе имеет явно ретроспективный характер. Во всяком случае, оно в своё время никем не было сформулировано под руководством Церетели шатаний исполнительного комитета, если и не прекратились, то были по крайней мере включены в систему. Церетели открыто провозгласил, что без крепкой буржуазной власти революции грозит неминуемая гибель. Демократии должна ограничиваться давлением на либеральную буржуазию, остерегаясь неосторожным шагом толкнуть её в лагерь реакции, наоборот, поддерживай её. поскольку она будет укреплять завоевания революции в конце концов этот межумочный режим должен был завершиться буржуазной республикой с социалистами в качестве парламентской оппозиции камнем преткновения являлась для лидеров не столько перспектива сколько текущая программа действий соглашатели обещали массам добиться от буржуазии демократической внутренней и внешней политики путём давления. Бесспорно, под давлением народных масс господствующий класс не раз в истории шли на уступки. Но давление означает в последнем счёте угрозу оттеснить господствующий класс от власти и занять его место. Именно этого оружия, однако, и не было в руках демократии. Она сама добровольно вручила буржуазии власть в моменты конфликтов, Не демократия угрожала отнять власть, а наоборот, буржуазия пугала отказом от власти. Таким образом, главный рычаг в механике давления находился в руках буржуазии. Этим и объясняется, что при всём своём бессилии правительство с успехом сопротивлялось всем сколько-нибудь серьёзным домогательствам советских верхов. Страница 249-я. В середине апреля даже Исполнительный комитет оказался слишком широким органом для политических таинств руководящего ядра, окончательно повернувшегося лицом к либералам. Выделено было бюро исключительно из правых оборонцев. Отныне большая политика делалась в собственном кругу. Всё как будто налаживалось и упрочивалось. Церетели господство в советах неограниченно. Керенский поднимался выше и выше. Но именно к этому моменту стали явственно обнаруживаться первые тревожные признаки внизу, в массах.